Филипп не стал ждать дольше. Он ползком добрался до рощи и, обогнув то место, где сидели разбойники, вышел на дорогу и побежал к дому Пуца, чтобы предупредить старика и его дочь. В тревоге за них он даже забыл на время о своем отце и о громадной обязанности, принятой им на себя. Хотя юноша не замечал, куда он идет, когда он вышел из своего дома, Но, хорошо зная местность, он побежал к дому господина Пуца и через двадцать минут был уже у дверей. Здесь, как обычно, все было тихо и безлюдно, и дверь крепко заперта на надежные засовы. Филипп постучался, но ему никто не ответил. Он стучал снова и снова, пока не вышел окончательное истерпение. Тогда Филипп крикнул так, чтобы его можно было услышать в доме. «Сударыня, если вашего отца нет дома, послушайте, что я должен сказать вам. Я Филипп Вандердекен. Мне удалось случайно узнать, что четверо негодяев намереваются убить вашего отца и похитить его деньги. Через час или меньше того они будут здесь, и я спешил сюда, чтобы предупредить вас и защитить». «Клянусь священной реликвией, которую вы мне вернули сегодня утром, что я говорю правду!» Филипп подождал некоторое время, но ответа не было. «Сударыня», — продолжал он, — «ответьте мне, если вы дорожите тем, что гораздо дороже, чем все золото вашего отца. Откройте окно наверху и выслушайте меня. Вы ничем не рискуете, и хотя сейчас темно, я все же увижу вас» вскоре окошко наверху раскрылось, и стройный силуэт прекрасной дочери господина Пуца обозначился в нем. — Что вам нужно здесь, молодой человек, в такое время? И что вы хотите так настойчиво сообщить мне? Я плохо поняла из ваших слов, что вы говорили сейчас у дверей. Филипп рассказал все, что ему удалось услышать, и просил впустить его, чтобы он мог защитить ее от разбойников «Подумайте о том, что я сказал. Ведь они уступили вас за известную сумму одному из этих негодяев, имя которого я, кажется, уловил. Его зовут Биттонс. Я знаю, что золотом вы не дорожите, но подумайте о себе. Я клянусь душой моей дорогой бедной матери, что сейчас я верю на небесах, что каждое мое слово — правда». «Биттонс, вы сказали?» — переспросила девушка. «Если я не ошибся, эти люди называли его так, и он говорил, что любил вас раньше». «Это имя мне действительно знакомо. Я его хорошо помню, но не знаю, что мне вам сказать и что делать. Моего отца позвали принять роды, и он вернется через несколько часов. Как я могу открыть вам дверь ночью, когда отца нет дома, и я совершенно одна?» «Я не должна этого делать. Не могу». Но я верю вам и не допускаю мысли, чтобы вы могли быть настолько низменны, чтобы придумать подобную историю. Нет, нет, я понимаю, что вы соблюдаете осторожность, но вы не должны рисковать своей жизнью и честью, и потому я прошу вас впустить меня. А если я впущу вас, что вы можете один сделать против четверых? Они очень скоро одолеют вас, и тогда погибнет еще одна жизнь». «Нет, если у вас в доме есть оружие, а я думаю, что ваш отец позаботился об этом, то у меня хватит решимости отстоять вас от этих негодяев. Верю, что вы действительно способны рисковать жизнью за людей, на которых сами недавно нападали, и искренне благодарна за вашу готовность, но я не решаюсь открыть вам дверь. Если так, и вы не хотите впустить меня в дом, я останусь здесь, у дверей» безоружный против четверых вооруженных грабителей. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы защитить вас от них, и не сойду с этого места». «Но тогда я буду вашей убийцей», воскликнула девушка. «Нет, этого не должно быть. Поклянитесь, поклянитесь мне всем святым и всем чистым на земле, что вы не обманываете меня». «Я клянусь вам, сударыня, прекраснейшей девушкой, которая мне теперь дороже всего на свете». Окно в верхнем этаже закрылось, и за ним появился свет, а вскоре открылась тяжелая входная дверь. Дочь господина Путца стояла со свечой в руке. Краска то приливала к ее щекам, то отливала, оставляя их матово-бледными. Она тяжело дышала от подавленного волнения, а левая рука ее была опущена, и в ней был заряженный пистолет, который она старалась спрятать в складках своего платья. Филипп заметил оружие в ее руке, но не подал вида, желая обнадежить ее. «Сударыня», — сказал он, не входя в дом, — «если вы сомневаетесь, впускать ли меня в дом, вы можете закрыть дверь передо мной. Видите, я еще не переступил порог вашего дома». Но прежде чем взойдет луна, грабители будут тут. Если вы доверитесь мне, я буду защищать вас до последней минуты». В эту минуту девушка была настолько прекрасна, что ею нельзя было не залюбоваться. Тонкие, словно точеные черты ее, то ярко освещались пламенем свечи, то оставались в тени, когда свеча грозила потухнуть, задуваемая ветром. Она стояла с непокрытой головой, и ее длинные густые косы свободно падали по плечам. Ее одежда сильно отличалась от нарядов, которые носили молодые женщины в этой местности. Все в ней, и лицо, и наряд, сразу обличало иностранку, и человек, знакомый с различными типами народов, не задумываясь, признал бы в ней девушку арабского происхождения». Обращаясь к Филиппу, она смотрела ему прямо в глаза, как будто хотела проникнуть в его сокровенные мысли. Но в глазах молодого человека было столько искренности и чистосердечия, а во всем его поведении столько благородства и прямоты, что после минутного колебания она ответила с обычным спокойствием. «Войдите, я чувствую, что могу довериться вам». Филипп вошел, и они общими силами заперли и забаррикадировали дверь. «Нам нельзя терять время, сударыня», — сказал Филипп. «Но назовите мне ваше имя, чтобы я знал, как к вам обращаться». «Меня зовут Амина», — ответила молодая девушка, несколько отступая от него. «Благодарю и за это доверие. А теперь скажите мне, имеется у вас в доме оружие и патроны? Есть и то, и другое» но я бы хотела, чтобы мой отец вернулся». «Я тоже этого хотел бы», — сказал Филипп. «Искренно хочу, чтобы он вернулся раньше, чем явятся эти убийцы, но не в то время, когда они нападут. Я уже говорил вам, что один заряд припасен специально для него, и если он попадет им в руки, то они его не пощадят или же потребуют в качестве выкупа все его золото и вас, Амина. Где же оружие?» «Следуйте за мной», — ответила Амина и поднялась во внутреннюю комнату верхнего этажа. Это было святилище ее отца. Вокруг комнаты тянулись полки, заставленные банками, склянками и коробочками с лекарствами. В углу стоял большой железный сундук, а над камином висело несколько ружей и три пистолета. «Все они заряжены», — заметила Амина, указывая на оружие и кладя на стол пистолет, который был у нее в руке. Филипп снял со стены оружие и внимательно осмотрел все курки. Затем, взяв со стола пистолет, положенный Аминой, раскрыл его и, убедившись, что и он был хорошо заряжен, молодой человек усмехнулся. «И это предназначалось для меня, Амина». «Нет, не для вас», — ответила девушка. «А для обманщика, если бы ему удалось сюда пробраться». «Сейчас, сударыня, я встану к тому окну, которое вы открывали. Но только в комнате не должно быть света. А вы можете остаться здесь и запереться на ключ для вашей безопасности». «Вы меня мало знаете», — вспыхнув, возразила Амина. «Я не боюсь. Я должна остаться с вами, быть рядом и заряжать оружие. Я это хорошо умею, вы увидите». «Нет-нет», — ответил Филипп, — «вы можете быть ранены». «Могу». «Но неужели вы думаете, что я могу пассивно сидеть, когда могу помочь человеку, который ради меня рискует жизнью? Я знаю свой долг, сударь, и я его исполню». «Вы не должны рисковать собою, амина серьезно сказал Филипп. «Моя рука будет неверна, если я буду знать, что вы в опасности. Но теперь я должен отнести оружие в ту комнату. Время подходит».